Глава двенадцатая. Мэгги. Вновь встретившись с Марго, Мэгги испытала настоящий шок. Когда та открыла дверь и пригласила войти в дом, у нее было совсем другое лицо. Несмотря на неизбежные для всех только что родивших матерей мешки под глазами, оно светилось энергией, которой не наблюдалось в предыдущий период постоянной мрачности. Сначала Мэгги не могла этого объяснить, а потом все встало на свои места. Марго была явно возбуждена и чем-то взволнована. Глаза светились, а движения были быстрыми и точными, когда она показывала Мэгги всякие мелочи, которые ей могли понадобиться, когда она останется с Лайлой наедине. А еще Марго сообщила, что оставила расписание кормления и сна малышки. Странно, но сейчас хозяйка дома больше походила на ту женщину из прошлого, с которой Мэгги познакомилась в Исландии. Печальные глаза и отстраненность куда-то исчезли. Возможно, это покажется удивительным, ведь Марго говорила об абсолютно домашних вещах, как приготовить кашку для Лайлы, какие крекеры крошка любит больше всего, но в глазах Мэгги она опять стала профессионалом. и девушка поймала себя на том, что ждет от Марго презентации в Пауэрпоинт. Когда та спросила, все ли понятно, Мегги внезапно пришло в голову, что все это напоминает те несколько дней в офисе, которые они провели вместе перед окончательной передачей дел. Тогда Марго, если и не полностью подавляла свою будущую замену, то без сомнения знала гораздо больше ее. И теперь она снова этим наслаждалась. Мэгги на мгновение ощетинилась, но потом вспомнила, что пришла оказать услугу. Она бы солгала, если бы сказала, что не чувствует вины за последнюю встречу. Они с Тимом пришли на обед как раз после выхода последнего номера. Мэгги собиралась заранее рассказать Марго о материалах номера, но, честное слово, закрутилось и забыла. Своевременный приступ амнезии, потому что она хорошо представляла себе, как нелепо все это будет выглядеть, как бы сглаживая впечатление. «Кстати, Марго, в следующем месяце я буду на обложке журнала, где ты работала». Или «Марго, а ты никогда не была на обложке журнала, нет? А вот я буду». Мэгги испытывала некоторое возбуждение. Ведь ей удалось достигнуть того, чего не удалось предшественнице. Тем не менее, любая попытка сообщить об этом выглядела бы как упрек или хвастовство, Поэтому она отложила в сторону телефон, Решив попробовать еще раз позже, а потом так и не вернулась к этому вопросу. А когда вечером увидела Марго, поняла, насколько молчание должно было ранить ее. «Надо было предупредить», — подумала она. «Привет, Мэгги», — сказала тогда Марго, спускаясь в столовую после того, как уложила Лайлу в кровать. Тим выпивал вместе с Ником, а Мэгги накрывала на стол. Марго расправила на своем некогда беременном животе слегка заляпанную серую футболку, живот стал гораздо меньше, но не исчез окончательно. Мэгги подумала, что это можно назвать «пограничным состоянием» или чем-то вроде этого. Она знала, что все свежеиспеченные, да и не только мамочки, сознательно или бессознательно постоянно думают о нем. «На обложке ты выглядишь восхитительно!» Улыбка Марго ни секунды не играла на губах, не говоря уже о глазах или щеках. Более того, глаза стали слегка влажными, возможно, от усталости. «Поздравляю! Теперь ты новая звезда От!» Она наклонилась над столом, взяла бокал с водой, налитый Мегги, и протянула его, чтобы чокнуться. Когда бокалы соприкоснулись, и женщины посмотрели друг другу в глаза, Мэгги увидела, сколько усилий потребовалось бывшему фэшн-редактору, чтобы высказать восхищение своей замене. «Спасибо, Марго, я...» Она изо всех сил старалась сдержаться и не попросить прощения. Она не знала, откуда вообще возникло это желание извиниться. а также за что она собирается просить прощения, но сама Марго при этом напоминала ей святую мученицу. Мэгги обиженно подумала, что одного этого ее вида было бы достаточно, чтобы человек почувствовал себя плохо за то, что ему хорошо. Новой звезде вдруг захотелось рассказать своей предшественнице о том, что она почувствовала, когда узнала, что фото поместят на обложку. Мысленно Мэгги уже называла журнал Мой. «Возможно, придется расстаться с работой, но этот номер у меня никто не отнимет». Когда Мов сказала ей, она с трудом поверила. Мэгги как раз проходила мимо кабинета главного редактора, направляясь к принтеру, когда палец на маникюренном ногтем коричневого цвета поманил ее в угловой офис. Лак всегда был одного и того же оттенка и от одного и того же производителя. Холли сказала, что он называется «шоколадный лабрадор». «Я насчет вашей статьи», — сказала Мов, глядя на экран компьютера и отвечая на письмо. Ее послания редко бывали длиннее нескольких фраз, обычно короткие мнения или приказы. «Меня подвел агент Сары Мара», — продолжила она. «Сара Мара — кинозвезда, и портрет должен был появиться на обложке номера со статьей Мэгги. Светловолосая амазонка, снимающаяся в основном в фильмах по комиксам», Обычно их потребляла женская аудитория, но и мужчины от них не отказывались. «Не сможет приехать на фотосессию, а искать кого-то другого у нас нет времени». «Вот так. Вместо нее поместим вас». Вначале Мэгги решила, что это какая-то нелепая проверка. Она еще не забыла восторга Мов по поводу оговорки во время собеседования. «Для этой женщины ранить чье-то эго было наслаждением». И вот как раз сейчас у нее прекрасная возможность разыграть нового фэшн-редактора. Но высокая стройная женщина по другую сторону стола казалась абсолютно серьезной. Конечно, придется кое-что исправить в статье. Это все очень мило, когда вы пишете, что одинокие и счастливые, бла-бла-бла. Но необходимо, чтобы вы были счастливее всех остальных. Это должен быть манифест или боевой клич. И только увидев сигнальный экземпляр, Мегги поняла, что имела в виду Мов. Она свела все к войне кланов. Мэгги против самок. Вначале Бичер почувствовала тошноту, ведь теперь, после встречи с Тимом, она как раз нацелилась присоединиться к компании своих противниц. Ну да, она уже думала о том, как завести от него детей, и не собиралась этого отрицать. Чтобы не думать об этом, надо обладать нечеловеческой силой воли. «Попробуйте в возрасте чуть за тридцать встретить мужчину мечты». В каждой вашей фразе наверняка будет звучать немой вопрос. «Как думаешь, ты когда-нибудь захочешь, чтобы у нас были дети?» Честное слово, для тех, кому больше 27, должно существовать правило. На первом свидании оба обязаны выпить сыворотку «Правды» вместо савиньона, чтобы убедиться, что говорят на одном языке. Мэгги никогда не отрицала, что мечтает обо всей этой мишуре. о белом платье, хотя оно может быть и серебристого цвета, о доме, о детях. Просто с тех пор, когда она еще верила, что рано или поздно это у нее будет, прошло столько времени, что Мэги заставила себя выкинуть мечты из головы. А теперь ей казалось, что они снова стали навязчивой идеей, особенно потому, что она так много времени проводила с Марго и Ником — А те каждый разговор начинали или с Лайлы, или с того, что девочке необходимо. И при этом Мэгги не переставала интересоваться работой. Более того, подобные мысли заставляли ее работать еще усерднее. Как в конце концов она сможет содержать ребенка, если ее выпихнуть обратно на фрилансные хлеба, когда Марго вернется и займет свое место? Мэгги сказала себе, что она должна сделать так, чтобы этого никогда не произошло. Трудно было думать о будущем, когда ей приходилось экономить каждый пенни. А заняв место Марго, она неожиданно получила возможность наслаждаться долгосрочным планированием. Так что история с обложкой была еще одним шансом доказать Мов, что она будет нужна боссу и после возвращения Марго. Возможно ли, что главное имело в виду именно Марго, когда говорила о том, что дети не нужны? Скорее всего, нет, моф редко думала о чем-то, помимо поднятия тиражей за счет задевающих за живое хитовых историй. Мэгги собиралась объяснить Марго, что вовсе не хотела, чтобы все получилось именно так, что она не писала статью, думая о них двоих. Но признаться в этом означало согласиться с тем, что все сложности их отношений должны вот-вот выйти на поверхность. Поэтому Мегги ничего не сказала. Если бы она была честна сама с собой, то призналась бы, что с трудом узнала женщину, смотревшую на нее с обложки последнего номера «От». Более того, в последнее время Мегги вообще мало что узнавала в себе. Светлые волосы, резко очерченные скулы, ломящиеся от одежды гардероб, бойфренд, уикенды в Южном Лондоне и размышления о том, когда Тим предложит ей перебраться к нему — «Наверное, не скоро, если только ты намеренно не проведешь несколько ночей в одиночестве в своей квартире в Кэмдоне», — сказала она себе. В ту пятницу Мэгги осталась ночевать у Тима, чтобы с утра быть у Марго, пока Тим и Ник наслаждаются футбольным матчем. Она уже много раз предлагала Марго взять Лайлу на вторую половину дня, но та не спешила принимать ее предложение. Когда Мэгги впервые предложила подменить ее, чтобы она смогла потратить время на себя любимую, Марго улыбнулась и вежливо поблагодарила и больше не возвращалась к этому вопросу. Мэгги подумала, что, наверное, это не так просто. Отдать ребенка кому-то все равно, что отдать работу. Но между ней и Лайлой возникла такая связь, что Марго должна была понимать, беспокоиться не о чем. Так что Мэгги продолжала предлагать свою помощь, а Марго продолжала держать ее на дистанции, И чем упрямее была, тем больше Мэгги хотела дать уставшей мамочке время для отдыха. Она уже замещала Марго на одной работе, так почему бы не сделать этого и на другой? Именно об этом она в шутливой форме сообщила, наконец, Нику. Инстинктивно Мэгги чувствовала, что ей необходимо перетянуть на свою сторону мужа Марго с тем, чтобы он был за нее вместе с лучшим другом в тот момент, когда настанет время жене возвращаться на работу. Она поняла, Ник — ключевая фигура в двух ее главных проектах. Поэтому и предложила ему однажды вечером в пабе "Они не освободить ли Марго на какое-то время? Пусть посвятит его только себе». И тут же заметила, что Ник благодарен за это предложение. Он ни за что не сказал бы, что ему трудно с женой. Для этого был слишком ей предан, но всегда его слова и поступки говорили Сейчас Марго уделяет ребенку гораздо больше внимания, чем их отношениям. Он сам добровольно рассказал, что Марго немного нервничает, и Мэгги постаралась отогнать прочь мысль, что в этом есть и ее вина. Она напомнила себе, что сейчас ее собственная жизнь начала как-то устраиваться. «До душевного состояния Марго мне нет дела. Мое дело — выполнять ее работу, по крайней мере, пока». «А как дела в офисе?» — спросила Марго, натягивая сшитое на заказ пальто из верблюжьей шерсти поверх свитера и джинсов, и в последний раз обнимая малышку. «Вечная гонка в поисках новых идей», — рассмеялась Мэгги, пожимая плечами и тряся погремушкой перед Лайлой, лежавшей на подушке, куда положила ее мама. «Девочки с нетерпением ждут фотоотчет о том, как я провела день с этой деткой». Услышав это, Марго натянуто улыбнулась и взяла ключи с тумбочки в холле. Мэгги продолжала играть с Лайлой на ковре в гостиной, когда Марго наконец ушла. Она не захотела привлекать лишнее внимание к своему уходу на тот случай, если девочка расплачется. Поэтому просто взяла сумку со спортивной одеждой и закрыла за собой дверь. «Ну, Лайла, и чем же мы с тобой займемся?» — спросила Мэгги. Малышка загулила и запихнула в рот синий деревянный кубик. Ее напоминающий розовый бутон влажные губки с улыбкой обхватили его, и сердце няньки мгновенно растаяло. До этого Мэгги никогда не присматривала за детьми. То есть не делала этого один на один, да и возраст детей раньше был таков, что она вполне могла расслабиться перед телевизором. Так что устала она уже через полчаса. Нет, не устала, это не совсем то. Ей стало невероятно скучно. Через полчаса она уже умирала от скуки. Как, черт побери, Марго выдерживает целый день. И здесь не было вины Лайвы. Она была просто прелесть. Эти ее разлетающиеся светлые волосики, торчащие в разные стороны, как электризованные, как будто она засунула пальчик в электрическую розетку. Эти ее невинные голубые глазки... Этот кончик носа, который смешно морщился, когда она смеялась, то есть довольно часто. Нет, Лайла определенно была очаровательной крошкой. Все дело в монотонности, с которой Мэгги надо было подавать ей ее игрушки и в том слащавом тоне, с которым она произносила свои монологи. Вот от этого и устала. Спустя час или около того, Мэгги решила усадить ребенка в коляску и прогуляться до ближайшего кафе. Хотя в субботу в нем должно было быть много людей, к детям там относились с любовью. А где в этом районе иначе? Они пошли длинной дорогой мимо Викторианского кладбища, о котором ей рассказывал Тим. Стояла февральская оттепель, и Мэгги заметила у подножия надгробий не растаявшие островки снега и пробивающиеся побеги крокусов на зеленеющих лужайках. Лайла болтала на языке, понятном только ей, А Мэгги пыталась представить себе, как Марго проводит свои дни, толкая перед собой коляску с этим драгоценным грузом, ни на минуту не спуская глаз. И в то же время, имея практически неограниченное время для размышлений. Что Марго думает о Нике? Или о ней? Мэгги знала, что она просматривает ее фото в Инстаграме. Этот факт каждый раз заставлял ее слегка задуматься, но она продолжала их выкладывать. Когда наступал момент нажать кнопку размещения поста, у нее каждый раз появлялись железобетонные причины. Помимо желания куснуть Марго, выложить любую ерунду, будь то фото обуви или отрывок из статьи или букет пионов, присланных поклонникам. «Все это моменты моей жизни», — убеждала себя Мэгги. А вовсе не попытка комментировать жизнь Марго. «В конце концов, все сейчас сидят в соцсетях». И в этом нет ничего личного, разве не так? Мэгги раздумывала о том, как прогуливается здесь на свежем воздухе ее предшественница, в то время как сама она сидит за столом, о котором уже не думает, как о столе Марго с утра до вечера, горбатясь на мов. У декретного отпуска явно есть преимущество. Ее работа сама по себе не была утомительной, но Мэгги от нее уставала, особенно теперь, когда проводила так много времени с Тимом. Ей не удавалось уходить пораньше, как это случалось ранее. Она часто не спала в собственной квартире и перестала контролировать происходящее в офисе. Неожиданно Мэгги почувствовала зависть. Зависть к размеренной жизни Марго, к уюту, к уверенности в себе и в своем социальном статусе. Мэгги решила, что после свадьбы жизнь становится значительно менее изматывающей. В конце концов, к тому времени масса вещей уже становится на свои места. И никто не ждет от вас, что вы будете жонглировать ими, как делали это прежде, чем остепенились. Теперь в самых разных холщовых сумках, украшенных дизайнерскими логотипами и одолженных в шкафу для модных аксессуаров, ей приходилось таскать с собой запасные трусы, туфли и косметичку с набором туалетных принадлежностей, характерных для гостиниц, Все это было ярким свидетельством полной неразберихи в ее сознании. И в то же время сумка Марго, висевшая на коляске Лайлы с аккуратно уложенными подгузниками, салфетками, сменной детской одеждой, панамкой от солнца и бутылочкой детского парацетамола, говорила о сознании ничем не замутненном и уравновешенном. «Или о сознании психопата», — подумала Мэгги, подавив улыбку. К тому времени, когда они добрались до кафе, полуденное солнце уже опустилось за крыши домов, а вместе с ним опустилась и температура воздуха. За затуманенными окнами зажглись лампы. Они светили им так же, как окна мотелей светят дальнобойщикам, проезжающим мимо таинственных торфяников. Нельзя сказать, что они слайлы и сильно устали от прогулки, но малышка с нетерпением ждала возможности оказаться на людях, а ненька была не прочь присесть. Мэгги нашла круглый маленький столик недалеко от стойки и припарковала возле него коляску. Девочке она дала одно из рисовых печений, положенных Марго, чтобы развлечь малышку, пока сама она будет делать заказ. Стоя в очереди, Мэгги гримасничала, время от времени приседала и шевелила пальцами, чтобы развлечь развощокое дитя, но Лайлу, казалось, больше интересовало печенье. Мэгги сделала заказ девушке, стоявшей за стойкой, а потом вернулась к столу. Отстегнув колясочные ремни, она усадила девочку на высокий деревянный стул. За ними внимательно следила женщина за соседним столиком, отложив в сторону книгу. «Какой красивый ребенок!» — заметила она. Хотя лицо незнакомки выглядело моложавым, На нем были заметны следы прожитых лет, а вьющиеся рыжеватые волосы она убрала в неаккуратный пучок на затылке. Минимальное количество косметики на лице делало его только моложе. Макияж покрывал чистую кожу, а при этом создавалось впечатление, что наносили его неумело, но с большим энтузиазмом. Как будто женщина не ожидала, что окажется сегодня на людях. Теперь, когда незнакомые люди все реже и реже обращаются друг к другу за спичками или зажигалкой, дети стали практически единственной темой для разговоров. И обычно Мэгги приходилось говорить комплименты чужим детям, а сейчас, когда комплименты говорились ей, она вдруг поняла, что машинально реагирует на них благодарной улыбкой и смущенным почесыванием носа. То есть, универсальными жестами, означающими «И спасибо вам большое, и кто бы сомневался, Лайла действительно была красивым ребенком». Женщина улыбнулась в ответ. Услышав, что заказ готов, Мэгги отошла к стойке, прервав мимолетное общение. «И сколько раз в день приходится выслушивать подобное, когда у тебя маленький ребенок?» — подумала она. Перед ней распахнулось окно в стихийное сообщество мамочек. Одно из напоминающих племенные невиртуальные объединения, что еще сохранились в эпоху соцсетей. А с другой стороны, разве может перевесить одна улыбка в кафе «Бессонную ночь», проведенную с плачущим ребенком? Может, соцсети не так уж и плохи? На мгновение официантка заколебалась, перепутав травяной часть с другим заказом. Все это продолжалось не более пары минут, но Мэгги неожиданно занервничала — Ей не стоит поворачиваться к Лайле спиной больше, чем на несколько секунд. Ложная тревога. Когда Мэгги с колотящимся сердцем и с тарелкой и чашкой в руках обернулась, она увидела, что женщина строит Лайле рожицы, то прячась, то вновь появляясь из-за меню. Мэгги еще раз улыбнулась ей, и женщина ответила на ее улыбку, прежде чем вернуться к своей книге. Лайла грызла рисовое печенье, ворковала и играла с салфеткой, пока Мэгги пила чай и ела морковный пирог. «И это все, что должен знать и уметь родитель?» Спустя минут десять, когда она собрала на кончик пальца последней крошки, Лайла стала проявлять беспокойство. Проверив телефон, Мэгги увидела, что ей пришло новое сообщение. Несколько мгновений назад Марго сообщила, что уже вернулась домой. Десять минут спустя дитя и нянька появились в проеме серой входной двери и вошли из голубых сумерек в желтый свет лампы. И с той же скоростью, с какой они выходили из тени на лицо матери, сжавшей дочь в объятиях, набежала тень счастливой улыбки. Лайла от воссоединения радостно замычала, Мэгги почувствовала, как защипала в глазах. Как же сильна связь между ними, как же они наслаждаются обществом друг друга, Неужели когда-нибудь кто-нибудь будет испытывать к ней такие же чувства? Когда Мэгги собралась уходить, Марго подбрасывала Лайлу в воздух, а малышка захлебывалась от смеха. Перед уходом нянька заглянула в уборную на втором этаже, моя руки, посмотрела на себя в зеркале. Она отказалась от ярко-красной помады не полностью, но уж точно по выходным дням, и сейчас без нее выглядела не такой агрессивной. Бюст теперь тоже старалась не выпячивать. Воспользовавшись моментом, Мэгги сделала макияж поярче. Она собиралась вернуться к Тиму, и хотя тот не возражал, а может даже не замечал, когда макияж не был абсолютно свежим, все-таки их отношения находились на такой ранней стадии, когда ей самой это было неприятно. Подкрашиваясь и припудриваясь, Мэгги рассматривала деревянные полки над ванной, где детские игрушки стояли в один ряд с дорогими плоскими и круглыми баночками и изысканно безликими коричневыми склянками. В них она узнала образцы со стойки с косметикой, куда в редакции выкладывали те, в коих больше не было нужды. Естественно, Марго не таскала образцы со стойки, как остальные — Благодаря занимаемому положению она могла напрямую общаться с бьюти-редактором, а значит, имела право первой ночи на все поступавшие образцы. Мэгги тоже пыталась наладить подобные отношения, но Трина отнеслась к ее попыткам с подчеркнутой холодностью. Для женщин, имеющих детей, человек, замещающий кого-то на время декретного отпуска, просто другая женщина, и Трина относилась к ней соответственно. А вот ее помощница... Напротив, снабжала Мэгги крохами с барского стола, и та с гордостью расставляла их на полке в своей ванной комнате, пусть им и приходилось соседствовать с клеросилом Кэт. Могла ли Марго игнорировать все эти волшебные и дорогущие мази только потому, что ей казалось, что ее старый добрый заурядный увлажнитель лучше подходит для кожи? Скорее всего, нет. Ее кожа всегда выглядела дорого. По крайней мере, раньше». Мэгги убрала свою косметику, вышла на лестничную площадку и прошла мимо открытой двери в спальню Марго и Ника. Темная комната производила впечатление уютного гнездышка. С высоты лестницы она увидела Марго, стоявшую у ее начала, слайлой, прижатой к бедру. По ее позе Бичер сразу же поняла, что что-то произошло. Плечи Марго сгорбились, и она согнулась, как старуха. Правой рукой прикрывала живот, как будто ее ударили, а ребенок прижимался к ней всем телом. Но вздрогнуть Мэгги заставила лицо совершенно чужой женщины, смотревшей на нее снизу вверх. Рот, казалось, распахнулся в немом крике. Белки напряженных пронизывающих глаз превратились в глубокие темные озера, брови над ними выгнулись таким образом, что все лицо словно обвисло в гримасе непереносимой боли, Женщина дышала тяжело и с присвистом. Марго превратилась в столетнюю старуху. Она выглядела так, будто ее кто-то преследовал. Нет, не так. Будто на нее охотились.